Глава сорок пятая. Адам Морган. Ещё до того, как ярость поглотила меня, я знал, что добром для меня это не кончится. Я грёбаный идиот и уверен, что Сара воспользуется любой возможностью, чтобы напомнить мне об этом. Сейчас, однако, меня больше всего беспокоит сильная боль, вызываемая тугими наручниками. «Вам не нужно так сильно тянуть», — умоляя я шерифа Стивенса. «При всём моём уважении, мистер Морган». «Вы не в том положении, чтобы решать, что нужно, а что нет. Так что, пожалуйста, если бы вы могли просто заткнуться на хрен и пойти со мной, я был бы премного благодарен». И вот у недостаточно снисходительности, чтобы смирить даже самых суровых клиентов. Я хочу ответить умной шуткой, но разум подсказывает, что это не принесёт мне никакой пользы. Я просто делаю то, что мне говорят. По крайней мере, сейчас я в лучшей форме, чем Боб. Одна эта мысль — вызывает лёгкую хмылку на моём лице. «Всё это должно быть вам хорошо знакомо, мистер Морган. Однако, в отличие от прошлого раза, мы не будем быстро пытаться выпустить вас отсюда. Что-то подсказывает мне, что вы пробудете здесь ещё какое-то время». «Эй, что я знаю? Я просто привлекаю к ответственности плохих парней. Я не устанавливаю законы», — сообщает мне шериф Стивенс. «По какой-то причине, когда он называет меня мистер Морган, Это звучит пренебрежительно. Лучше бы он назвал меня адам Звучит так, будто фамильярность обращения по имени — это не то, чего он хочет от таких подонков, как я. Мистер Морган проецируется с холодной отстранённостью далёкого наблюдателя, как будто я нахожусь на другой планете и принимаю радиосигналы. «К сожалению, знакомо», — говорю я, стараясь держать сарказм. «Всё, чего я хочу от этого вечера, — это то, чтобы он поскорее кончился». «Надеюсь, так или иначе, это будет ваш последний раз с нами». «Это высказывание может быть воспринято как доброе или как злое. Он радуется моему осуждению? Неужели он всё ещё убеждён после всего, что видел, что я убил Келли?» «Чёрт. Если он так думает, то что тогда подумают присяжные?» «Я чувствую начало панической атаки. Делаю дыхательное упражнение и сосредотачиваюсь на осознании того, что я ничего не могу решить». Во всяком случае, не здесь и не сейчас. Меня отпускает. «Я оставлю вас с этими парнями на минутку», — говорит шериф и кивает паре полицейских с неприятным выражением лиц. «Я просто должен спросить. Почему? Вы знали, что на вас браслет. Вы знали, что мы найдём вас. Вы знали, что это только ухудшит ситуацию. Так почему же? Потому что я не убивал Келли, и никто меня не слушает». «Понимаю». Стивенс на мгновение замирает, глядя в пол. Словно каким-то образом пытается найти ответ, скрытый в узоре серой краски, отслаивающейся от грубо залитого бетона. Затем поднимает глаза и открывает рот, чтобы заговорить. Но всё, что из него выходит, — это вздох. Он закрывает рот, качает головой и идёт обратно ко входу. «Мистер Адам Морган, не так ли?» — спрашивает один из его коллег. «Да, это я. Сам пойдёшь или мне придётся тащить тебя за эти чёртовы наручники? Я в любом случае хороший». Но подозреваю в тебе риск бегства. Всё это время он причмокивает жвачкой как можно громче, чтобы подчеркнуть это. Сегодня вечером я не доставлю вам никаких хлопот, сэр. Я слишком устала, чтобы сражаться дальше. Разумное решение. Интересно, что думает обо всём об этом Сара? Гнев, разочарование, шок от моей глупости. Конечно, бесспорно, но как насчёт того, что я говорил? Она должна знать в глубине души, Я не стал бы совершать эту бессмысленную вылазку без веской причины. Я просто надеюсь, что кто-нибудь, кто угодно, наконец выслушает меня. Но единственный человек, который думает, что я не сумасшедший, это Скотт Саммерс, решил пойти против уважаемого адвоката и теперь больше похож на Майка Тайсона, чем на несчастного вдовца. Насколько я облажался? Даже не уверен, что хочу знать ответ.